Глава 50 На все приготовления Ярославу потребовалась неделя. Все это время мы с ним не виделись. Как только Жанет услышала о свадьбе, тут же приказала перевести меня в свой дом. Приказы и даже мольбы князя не слышала. Мои родители, которых доставил Ярослав, тоже поселились у ведуньи. Все нужно делать по обычаям предков. Заявила Жанет, когда ее муж потребовал вернуть меня к князю, и мужчинам пришлось смириться. Всю неделю мы занимаемся тем, что готовим свадебный наряд достойной невесты князя. Шью и украшаю вышивкой белую сорочку, которую буду надевать под красное свадебное платье. Платье шьют синные девушки Жанет. Я же вышиваю на нем горловину, рукава и длинные, не до пола, подол символизирующие плодородие своими родовыми оберегами. Белое покрывало, которое по ее замыслу будет прятать меня на первых порах от нескромных взглядов, Жанет украшает не вышивкой, а заморскими кружевами. У сапожника, которому Жанет вылечила сына, она заказывает мне легкие тканевые туфли без каблуков. По ее замыслу они должны быть украшены бусинами и лентами. Она говорит, что такая обувь позволяет невесте свободно двигаться. За приготовлением свадебного наряда я и не заметила, как подошло время девичника. А значит, до свадьбы остается три дня. На девичник женет собирает своих и моих подруг, Любомиру и почему-то Айко. Из родственниц только мама. Приглашение получила даже Милорада. Девичник – невеселое мероприятие. По обычаям предков на девичник приглашали специальную гостью-вытницу, плачельницу или плачею, кто как назвал, и начинали омывать невесту слезами, пели грустные и слезливые песни. Этим невеста провожала молодость, беззаботную юность и прощалась с родительским домом. Девушка обязательно должна плакать. Считалось, чем больше будет пролито слез, тем счастливее будет семейная жизнь. Вот только Жанет превращает девичник в веселый праздник. «А как же обычаи предков?» — с иронией спрашиваю я. «Во всем нужно знать меру», — подмигивает она. «Никакого траура, только веселье. Сначала баня с различными моими косметическими средствами, а потом за стол, пить, есть и танцевать. Я уже подготовила традиционное угощение — пироги, сладости, мед». Жанет позаботилась и о подарках от невесты. Она купила пояски, которые я раздариваю приглашенным женщинам. Девушки совершают обряд расплетания косы, символическое прощание невесты с девичеством, и мне становится страшно за свою дальнейшую судьбу. Слезы невольно катятся по щекам. Жанет хмурится, у нее счастливый брак, и она не понимает моих страхов. Хватит сырость разводить! приказывает она, видя, как и моя мама, украдкой вытирает слезы. «Лучше пожелайте что-нибудь хорошее, огни. Утерев слезы, мама желает мне счастья. Милорада рассказывает смешные истории из жизни со своим покойным мужем. Веселье набирает обороты. «Мне я сделал предложение», — шепчет Мира мне на ушко. «А ты что?» «Я согласилась, конечно». «Когда свадьба?» «Тот же день, что и у тебя», — отвечает Мира в полный голос. «Я тоже выхожу замуж тот же день, что и ты, Агния», — шокирует нас таким признанием Милорада. «Мне сделал предложение советник князя, и такой удобный случай нельзя упускать». «Так что мы перед предками предстанем не одни?» — неприятно удивляюсь я. Когда Ярослав объявлял о том, что освободит всех заключающих брак в один с нами день от налогов, я подумала, какой он щедрый, а теперь представила, что буду не одна произносить клятвы, что рядом будут стоять еще пары, а мне хочется, чтобы хотя бы это таинство мы разделили на двоих. — Я передам Ярославу твое желание, — шепчет мне Жанет, — но думаю, что он и сам не позволит кому-то стоять рядом. Этот обряд для двоих. Ярому и Святославу придется искать в другое капище или приходить после вас. Я киваю, облегченно вздыхая. Да, Ярослав обо всем позаботится. В день свадьбы мы с Ярославом стоим перед жрецом, который ведет церемонию. Жрец произносит заклинание, призывая богов благословить союз. Мы с Ярославом даем друг другу клятвы верности до конца дней. Надеваем венки, сплетенные из цветов, листьев и колосьев, символизирующие наше единение природой и плодородием. Жрец соединяет наши руки и связывает красной лентой, символизируя их нерасторжимый союз. Мы выходим из капища уже мужем и женой. Необычайно волнительно. Ярослав сжимает мою руку, поглаживая пальцем ладошку. У меня по телу бегут мурашки, а сердечко сжимается от радостного предвкушения. Нас поздравляют, выкрикивая пожелания скорых и наследников, осыпают их цветами, зерном и монетами в знак плодородия и достатка. У порога княжева терема, где мне теперь предстоит жить, Ярослав поднимает меня на руки и вносит на руках в дом. По обычаям предков, как только невеста переступала порог дома жениха, она символически умирала для своего рода, чтобы заново родиться в семье своего суженого. Поэтому муж на руках вносит в свой дом молодую жену, как новорожденного младенца. Отсюда и платье красное, которое считается в орденском княжестве, траурным. Яркое солнце озаряло просторный двор украшены цветами и зеленью. Здесь в тени раскидистых дубов накрыт длинный стол, ломящийся от обилия разнообразных блюд. Ароматы свежеиспеченного каравая, душистых пирогов и сочного мяса разносятся в воздухе, маня гостей к трапезе. Под звуки народных наигрышей, доносившихся из открытых окон дома, Мы с Ярославом торжественно входим на возвышение, которое плотники специально срубили для нас двоих. Мой муж усаживает меня на кресло княгини, украшенное точно так же, как и его, только чуть-чуть меньшее по размеру. Так он показывает народу, что у него теперь есть княгиня. На столах красуются румяные караваи, душистые медовые соты, кружки пенистого пива. Служанки подают жареного гуся, начиненного яблоками, сочные пироги с капустой, грибами, золотистые колобки, политые медом. Гуляет все княжество вместе с нами. По приказу Ярослава в каждом городе накрыты такие столы для всех, кто пришел поздравить нас. Под звуки гусли и звонких голосов гости пускаются в пляс. Молодые кружатся в задорном хороводе. А старшие ведут неторопливые хороводы, исполняя древние песни о любви и верности. Время от времени раздаются веселые возгласы и взрывы смеха. Это проводятся традиционные свадебные игры. Я не могу оторвать взгляда от мужа, предвкушая нашу первую ночь. Он уже показал, как это может быть сладко, и я жила всю неделю с мыслью, что скоро он сделает меня своей по-настоящему. Я буду принадлежать Ярославу не только душой, но и телом. Едва солнце касается горизонта, старейшины произносят напутственные слова желания нам долгих лет счастливой супружеской жизни. А мы отправляемся в княже терем, унося с собой тепло семейного очага и благословения предков.